Глава 69. Доктор Менгеле только что закончил с очередным транспортом и шел обедать, когда к нему подскочил охранник. «Доктор Менгеле, у меня важная новость». «В чем дело?» — раздраженно спросил Менгеле. «Мой знакомый, вы можете его знать, Герман Вебер. Он охранник из гетто в Варшаве». «Имя мне ни о чем не говорит». «Чего вы хотите, Брейгер? перебил Менгеле, не скрывая раздражения. Он терпеть не мог Брейера, вечно пытавшегося обратить на себя его внимание. Охранник действовал ему на нервы. «В последний раз, когда мы с Вебером встречались, а было это в прошлом году, мы говорили про вас, естественно, только хорошее». «Естественно», — буркнул Менгеле, раздосадованный. Он пошел быстрее, заставляя Брейера гнаться за ним. «Переходите уже к делу. Хватит болтать и тратить попусту мое время». Да — Да-да, конечно. Видите ли, я тогда сказал Веберу, что вам очень нравятся близнецы, и он заприметил одну парочку, когда работал в гетто. Ну и вот, из-за нашего тогдашнего разговора, Вебер сегодня привёз их к вам. — Привёз мне близнецов? — Да, двух маленьких девочек, евреек. — Хм, — сказал Менгеле, остановившись. — Давайте-ка на них посмотрим. Брейер побежал туда, где оставил Перл с Блюмой, жавшихся друг к другу и Шашану, стоявшую рядом с сёстрами. Перл тихонько всхлипывала. Бреер не обратил на это внимания. Он просто крикнул им «А ну за мной!» Он толкнул Блюму, и та едва не упала. «Мах, Шнелл!» — поторопил он, подталкивая их к доктору Менгеле. Руф последовала за девочками. Менгеле оглядел их с ног до головы. «Хм, очаровательные маленькие создания, хоть и еврейки!» заметил он. А эти постарше, кто такие? Он посмотрел на Шашану и Руфь. Я их сестра, ответила Шашана, глядя в землю. А ты? Менгеле перевел взгляд на Руфь. Вы что меня не знаете? Не знаете, кто я такая? возмутилась Руфь. Шашана поморщилась. Она знала, какой Руфь бывает дерзкой, но сейчас для этого было не время, и она боялась за подругу. Менгеле громко фыркнул. «Знаю тебя. С какой стати я должен тебя знать? Ты просто еврейская крыса». «Я певица и знаменитая. Меня зовут Руф Кловский», — ответила Руфь с гордостью. «Знаменитая певица. Понятно. Ну так вот, здесь ты всего лишь грязная еврейка. Все евреи — крысы, разве что ты, может, поющая крыса. Не более того...» Он расхохотался, довольный своей шуткой. Потом повернулся к Брейеру и сказал. «Поющую крысу в душ!» Менгеле посмотрел на шашану. «Эту не надо. Ее вместе с близнецами в барак. Пусть присматривает за ними. Она симпатичная и вроде тихая». Он прищелкнул языком. «Я кое-что для нее придумал». «Эрих!» — крикнул Брейер одному из охранников. Ткнув пальцем в Руф, он сказал, «Отведи эту еврейку в душ, приказ доктора Менгеле, а остальных — в палату для близнецов». Эрих кивнул и потянул Руф за руку. «Не смей меня трогать!» — воскликнула она. Эрих ударил ее в лицо прикладом винтовки. Руф вскрикнула. Шашана охнула. На щеке подруги краснела глубокая рана. Перл громко заплакала. «Мне страшно!» Я боюсь, повторяла она, прижимаясь к шашане. Все хорошо пыталась утешить ее шашана. Однако она сама в это не верила. Ей тоже было страшно. Тем не менее, она взяла девочек за руки и быстро повела следом за Брейером. Как только Брейер ушел, а Шашана с сестрами остались в комнате с другими близнецами, Блюма села на пол и расплакалась. Я хочу домой. Хочу туда, куда поехали мама и папа. Я не хочу оставаться здесь. Мы не можем уехать. Ты слышала, что Герман, знакомый Руфи, сказал, прежде чем высадить нас здесь? Он предупредил, что если мы попытаемся сбежать, нас застрелят. Я видела охранника с пулеметом на вышке, когда мы подъезжали. Он следил за каждым нашим движением. И даже если нам повезет прокрасться мимо него, не забывай, что он сказал про колючую проволоку. Она может отрезать тебе голову. Мы не должны пытаться сбежать. Пока что мы здесь в безопасности. Дай мне время решить, что делать. Обещаю, я постараюсь придумать, как нам выбраться отсюда. — Думаешь, у тебя получится? — спросила Блюма. — Я не знаю, но я приложу все усилия. — Шашана, — сказала Перл, — помнишь мой сон про доктора? Кошмар, который повторялся, где был злой доктор. «Я помню», — ответила Шашана. «Это был он», — сказала Перл. «Этот доктор, это он». Шашана задрожала. «Как я могла забыть тот сон?» — подумала она. На секунду в комнате все стихло. «Куда тот охранник увел Руфь?» — спросила Блюма. «Хотела бы я знать. Доктор почему-то решил, что ей нужно в душ», — ответила шашана. Девочка, сидевшая рядом со своей сестрой близняшкой на полу, подняла голову и сказала: Из душевых никто никогда не возвращается. Видишь огонь в печах вон там. Грязным пальцем она указала на окно. Шошана увидела столбы дыма, поднимающиеся из труб. В этом огне сжигают трупы людей, которых отправили в душ. Это безумие! воскликнула шашана. «Безумие, но это правда», — сказал мальчик, тоже близнец. «Судя по тому, что мы слышали, эти души — вовсе никакие не души. Из них идет не вода, а ядовитый газ». Блюмы и Перл смертельно побледнели. Они крепко вцепились друг в друга и зарыдали с новой силой. «Ладно, хватит». — Мы не хотим больше ничего слышать, — обратилась Шашана к остальным детям. Потом повернулась к сестрам и сказала, — Давайте устраиваться тут. — Кто вы такие? — спросила маленькая девочка. — Как вас зовут? — Я Шошана. Это моя сестра Блюма, а это моя сестра Перл. — Я Эстер, а это Рошель. Я Якоб, а это Даниэль. — Я Рената. Не знаю, куда увезли моего брата Рене и наших родителей. Все по очереди представились. У Блюма и Перл никогда не было друзей, не считая сестры. Но теперь, когда другие близнецы стали подходить и заговаривать с ними, им, похоже, понравилось поддерживать беседу. Пока они болтали с Эстер, Рошелью и Ренатой, Шашана наблюдала за ними и думала, какие они еще маленькие и невинные. Они словно разом отбросили свои страхи и вчетвером просто играли, как обычные дети. Ей стало грустно и страшно от такого контраста с суровой реальностью. Всев перед окном, Шашана наблюдала за дымом, поднимающимся из труб. Она думала о Руфи и о том, что сказал тот мальчик. В комнате было холодно, очень холодно. Она поежилась. Потом тихонько, полушепотом вознесла молитву на иврите, но так и не смогла выкинуть слова ребенка из головы. Она очень надеялась, что дети ошибаются насчет душа.